Глава десятая, в которой впору задаться вопросом, кто больший псих. Бикин. Хабаровской локации, 46 градусов, 49 минут северной широты, 134 градуса, 15 минут восточной долготы. В зимовье путешественники не задержались. Дед Гребник, похоже, получил какое-то психическое сотрясение и за ужином нес поругу. К тому же он явственно побаивался психа, поэтому общение быстро сошло на нет. Всей пользы от ночевки псих скроил и шил себе одеяние из тигриной шкуры, штаны, куртку и круглую шапочку типа тюбетейки, после чего гордо обозвал себя витязем. Кроме того, в качестве компенсации за давнюю обиду он выцеганил у старика рваную тельняшку, заштопал ее и теперь щеголял в дважды полосатом наряде. Четвертый начал понимать, что император имел в виду под стилем Дембель едет домой». Утром, распрощавшись с грибником, они двинулись дальше – Псих сказал, что надо выбираться на большую трассу и повел их маленький караван к славному городу Бикину. На подходе к городской черте, восседавший на лошади четвертый, зачитывал вслух отрывок из путеводителя папки Паганеля. А псих, никогда не бывавший в Бикини, комментировал. В городе много корейских и китайских забегаловок. Всяко-разно, судя по карте отсюда, что до Владика, что до Хабары, пилить и пилить, а даже Охэ за полдня пешком дойдешь. Кормят, в них ничего так. Брали свининку в кисло-сладком соусе и салатики. Он точно тревел-блогер, а не ресторанный критик? Пиво взяли Харбинское. Зашло. Сволочь какая. Пиво же монахам тоже нельзя. И зачем я на это все подписался? Слушай, смени тему. Давай уже что-нибудь про город. Хорошо. Бикин называется по одноименной реке, на которой стоит. Бикин на бикине, значит. Модно. Ростов на Дону, Москва на Москве, Воронеж на Воронеже. Дальше. Слово «бикин» в переводе с удыгейского означает «река, текущая между гор, богатая рыбой, а прибрежные горы – звери». Фигасе, какой ёмкий этот удыгейский язык. Все это богатство в пять букв запихать. Есть у меня подозрение, что этот пепка... Папка. Пепка. Папка – это я. Так вот, есть у меня подозрение, что этот пепка – удыгейский фантазер, как и все медийщики. Блогер, блин. Что про достопримечательности пишет? Сейчас. Мемориал Победы трактор СХТ З 1530 производства Харьковского завода. О, во! На крыше местного дома культуры располагается бекинская версия скульптуры Веры Мухиной рабочей и колхозница, только в уменьшенном виде. Причем появилась она за год до официального открытия московского памятника. По преданиям краеведов, монумент был изготовлен бекинским скульптором-любителем. По фотографии в газете. Только не из стали, а из цемента. Если из цемента, то можно даже не ходить. Рассыпались давно твои рабочие колхозницы, В труху рассыпались. Все? Все. Так себе городишко. Резюмировал недавний узник. Не нравится он мне. Ладно, пошли местного бугра искать. Подорожную отметить надо. Плохие предчувствия психа оправдались сразу на выходе из мэрии, где им хоть со скрипом, но простым по подорожную. Стоило им свернуть с главной площади города, выходящей на нее проулочек, как навстречу вышло трое местных жителей. Юных, сильных, пышущих здоровьем и бряцающих холодным оружием. Еще трое спрыгнули с забора сзади, отсекая обратный путь. Четвертый побледнел, спрятался за лошадь, которую вел в поводу. Псих, наоборот, оживился и разулыбался. «Это вы, что ли, путешественники, поинтересовался самый рослый с бритой шишкастой головой, на которой неизвестный тату-мастер набил трехцветное изображение мандалы?» «Ну, тип да», – охотно откликнулся псих и метко сплюнул под ноги собеседнику. «А чё проблемы?» «Да нет, ты чего делал?» – возмутился бритый буддист. «Какие могут быть проблемы? Туризм – это хорошо. Туризм приносит городу доход. Поэтому отдавайте коня и хурджин и валите нафиг из города. Вам путешествовать надо, раз вы путешественники». «А вы вообще кто?» – заинтересовался псих. «Обзовись». «А кто ты такой, чтобы я тебе обзывался?» – возмутился лысый, а его сподвижники сделали шаг вперед, сжимая кольцо. Хотя пофиг, тут же передумал ветреный главарь. «Мы банда-голова. Нас тут все знают. Я мозг. Вот он глаз, это ухо, тот нос, этот язык. А шестой олицетворяет собой печаль». Шестой самый мелкий и дохлый покраснел, а язык громко заржал и пояснил, потому что он шестерка. «Я думаю, печалится он по другой причине», — предположил псих. «Он просто башковитый, и у него предвидение». Непонятное объяснение никто не понял, но псих уже продолжал. «Ну а мы странствующие монахи. Я псих, а это мой босс». И у меня другое предложение. Нам, странствующим монахам, разрешено просить в подаяние только самые необходимые вещи, вроде еды, чтобы не умереть с голода, и одежды, чтобы не замерзнуть. Поэтому я предлагаю устроить сбор подаяния. Псих внимательно оглядел на летчиков и вдруг принялся тыкать пальцем. Ты, значит, снимай свои кожаные штаны, они мне понравились. С тебя косуха с шипами, с тебя лысые цепуры и гайки, ты ремень, ты ботинки с набойками, шестой... Он внимательно оглядел Шибзика, который зарделся еще больше. У шестого ничего жизненного необходимого монаху нет, поэтому он в подаянии не участвует. «Босс, тебе что-нибудь надо?» Через голову Лысого поинтересовался он. Четвертый ничего ответить не успел, потому что, задохнувшись от негодования, лысый главарь, наконец, оправился от шока и заорал «Мочи демона!». Размахивая мечами и копьями, гостеприимные бикинцы кинулись на психа. Сделали они это совершенно зря, поскольку трехсотуровневый хай сначала откровенно развлекался, безоружным танцуя между нападавшими какую-то диковинную и подставляя их под удары друг друга. Потом обезьян выдернул из уха иголку, помахал ею против ветра, не прерывая своего смертоносного танца. и увеличивавшимся железным посохом за несколько секунд отправил всех на тот свет. Последним пал шестерка. Он действительно оказался самым башковитым из налетчиков, первым сообразил, к чему идет дело, и кинулся бежать вдоль забора. Но далеко не убежал. Одним ударом разбивший голову языка псих мгновенно метнул ему вслед свой посох, как копье, и пронзил недомерка насквозь. А этого зачем, потрясенно спросил четвертый. Он же уже почти убежал. «Запомни, пацан!» – очень доверительно сказал псих. «Никогда никого не оставляй. Никогда, слышишь? Не то однажды ты пожалеешь забитого мелкого пацана, не добьешь его, а он приведет на тебя всю банду. Заруби себе на носу, монашек». В таких структурах невиновных нет. У каждого был выбор – впахивать на поле от рассвета до заката или кормиться с чужой крови. Этот шестерка свой выбор сделал. За него и огреб свою судьбу. Понятно. После чего уже мягче продолжил. Ну что, давай быстро добычу соберем и сваливаем. Все-таки чужой город, хоть и небольшой, оборзеть не стоит. Всякие, знаешь ли, неожиданности случаются, даже в небольших городках. Эй, алло, да что с тобой? Ты что так заморозился-то? Ты ты, ты чего натворил? Еле выговорил четвертый. Ужас от бойни сменился у него безоглядной яростью. Той, что застилает глаза и заставляет не думать о последствиях. Ты чего натворил, сука? Эй, алло, ты базар-то фильтруй. Псих явно начал заводиться. Тебя кто покусал, зеленый? Ты чего натворил, не слушай, орал четвертый? Ты зачем их убил, сволочь? Ты знаешь, как мне святость срезали? У меня сейчас меньше, чем во Владивостоке было. Ты мне все слил, вообще все. И молебену Михалыча, и вообще. Блин, я каждый день эти молитвы толдычу. Каждый божий день, утром и вечером. А потом приходит один урод и все сливает разом. Это кто здесь, урод, уже конкретно завелся псих? Ты что, вообще берега не видишь? Ты чего вообще о себе возомнил, придурок? Ты что, всерьез решил, что ты босс, а я твой слуга? Ты вообще знаешь, кто я? Нет, ты не знаешь, кто я, и никогда не узнаешь, это не твой уровень. А вот кто ты, я тебе сейчас объясню, ты прицеп, просто прицеп технический. Ты чемодан без ручки, который Гуа упросила меня донести до Москвы. А сам по себе ты вообще ноль, никто, отрицательная сумма, говно, в которое случайно упала монетка. А теперь эта речелева пустота открывает рот и начинает на меня тявкать. Ты вообще в уме, ребенок? Ты на кого хвост поднять решил, олень блохастый? Сейчас психа могли бы испугаться до мокрых штанов и куда более прокачанные персонажи, чем четвертый, но монах не испугался. Он вообще впал в транс благородного безумия, ровно берсерк какой-то. Настолько сильно его потрясла потеря всего, во что он вкладывался целиком, спуская на прокачку все свои силы. Ты мне святость слил, идиот, ты мог бы не убивать их, ты мог их покалечить. Слова им ноги, напугать их в конце концов. Мы, монахи, мы не имеем права убивать там, где можно без этого обойтись. Крикнул он и обличающе ткнул пальцем в демона. За несоразмерные убийства святость режут в ноль. А наш единственный способ выполнить квест – это поднять святость до второго уровня. А ты попробуй ее хотя бы на 10 пунктов поднять, дебил. Ты даже не догадываешься, сколько для этого корячиться надо. Единственный способ выполнить квест, чтобы ты знал запальчиво заорал в ответ псих – это остаться живыми. живыми, потому что мертвые не умеют выполнять квест, у них это не получается от чего-то. И если бы не я, тебя эти несчастные, которых ты так оплакиваешь, уже раздели бы до гола и изнасиловали, и только потом, получив удовольствие, зарезали как овцу. Ты правда думаешь, что нас бы отпустил, терпила ушастый? В мире, где тела часто имеют большую цену, чем то, что на них надето, где монстрам тоже что-то надо жрать, а у монстров, между прочим, тебя даже грозит не будут, тебя вообще съедят сразу и без разговоров. Но ты, наверное, и тогда будешь жалеть этих несчастных, заблудших созданий, которые отпиливают мне ножку на шашлык. Они же голодные, их так жалко. Эй, алло, гараж! Псих очень громко пощелкал в воздухе своими длинными обезьяними пальцами. Вылезай уже из мира своих розовых пони, юнец. Их здесь нет. Они все сдохли в страшных муках после того, как пришла система. Как сдохнешь ты через минуту после того, как я перестану прикрывать твою юную попку какающую радугой. Ты мне вообще должен ноги кланяться каждый вечер за то, что живой спать ложишься, а не орать на того, кто только что вытащил тебя из дерьма. И не оскорблять существо, которое тебя в тысячу раз старше. и в миллион раз опытнее. «Да пошел ты!» — четвертый окончательно пошел в разнос. «Я лучше один пойду, чем вместе с психованным кровожадным дебилом, который своим маньячеством все сделанное другими за минуту спускает в ноль». «Ох, боюсь, боюсь!» — притворно замахал лапками псих. «Как же я теперь без тебя проживу?» И тут же понизил голос. «Сынок, ты мне не нужен!» Это я тебе нужен Это не я без тебя Это ты без меня сдохнешь В соплях в слезах сразу Поэтому завали свою хлеборезку Собери вещи И шагай за папкой молча Пока папка всерьез не разгневался Пошел вон Четвертый был в такой ярости Что от его щек можно было прикуривать Пошел вон я сказал Мразь ты мне не нужен Но псих не испугался А наоборот весело рассмеялся «Да-да-да». Маленький топнул ножкой и выгнал злого дядю-психа. «Я-то уйду, мне не трудно. Вот только завтра ко мне придет дядя Штанский, который, в отличие от тебя, имеет в этом мире реальный вес, как и я. И он заведет со мной нормальный, взрослый разговор». и мне его придется выслушать, потому что это уже не истерики ребеночка, не отвечающего за свои слова. Поэтому, роднуля, раз уж ты решил меня выгнать, выгони меня нормально, как это делают взрослые люди, по-взрослому, отвечая за свои слова, с обращением к системе. Но ты же этого, родной, никогда не сделаешь, потому что ты обычный подросток истерик, которому все должны, который все проблемы в жизни решает, жалуясь маме, и не отвечает ни за свои слова, ни за свои поступки. Поэтому «Давай, собирай вещи, нам еще гостиницу искать». Четвертый побледнел, поднял руки ладонями вверх. «Я штанский монах, член Клана Штанских. Отказываюсь от услуг демона по имени Псих и подтверждаю, что он ничего не должен ни мне, ни клану Штанских. Прошу систему зафиксировать мой отказ». Тут даже Псих удивился. «Ты еще тупее, чем я думал». И больше ничего не сказал. Демон зажег в темном небе портал и прыгнул в него с места. без разгона. Четвертый лежал на скрипучей кровати в ободранном номере бекинского гостевого дома и смотрел на облупившийся потолок. Жизнь была окончена. В смысле, совсем-совсем и без варианта. Вернее, он сам своими стараниями ее закончил. И теперь все, что ему оставалось, только умереть по-человечески, а не в рыданиях, слезах, соплях, как предсказывал псих. Утром проснусь, «Заберу коня с конюшни и пойду на запад. Сколько пройду, столько пройду», — решил он и попытался заснуть. Но сначала не спалось, потом поспать не дали. Прямо в номере открылся портал. Четвертый вскочил, не веря своим глазам. Неужели? Но чуда не случилось. Вместо психа из портала изящно спрыгнула вниз Гуа. Монах не сдержался и застонал. Только этого ему сейчас не хватало. «Привет, мальчики!» — как всегда нератразимо улыбнулась Гуа. «Ты один? А где псих?» Монах открыл рот, но куратор его перебил. Впрочем, неважно. Даже хорошо, что его нет, проще будет объяснить. «Слушай внимательно и не перебивай. У меня всего три минуты, дальше штрафы пойдут». Она достала из пространственного кармана и положила на тумбочку ярко-оранжевую монашескую рясу и круглую расшитую разноцветным бисером шапочку, вроде той, что сделал себе псих. Это облачение для психа. Сам не надевай, как придет отдашь. Ему должно понравиться, он любит яркое. Тебе в библиотеку мы закачали новую сутру. Выучи ее, пожалуйста, она короткая. Когда псих наденет рясу с шапочкой, прочитай сутру. Только не прерывай чтение. Что бы ни происходило, дочитай сутру до конца. Дальше сам все увидишь. Не спрашивая, это секрет, не скажу. Но жизнь твою обновка должна облегчить. Гуал у кого улыбнулась. Ну вот, в общем, самое главное: теперь рассказывай, как вы живете. Пара минут у нас еще есть. А где псих? — повторила она. «Он ушел». Безжизненным голосом сказал четвертый. «Куда? Я не знаю». «А когда вернется?» — «Скорее всего, никогда». Нашел в себе силы признаться монах. Гаана охмурилась. «Поругались?» — сразу угадала она. «Поругались», — подтвердил четвертый и ровным голосом продолжил. «Нас пытались ограбить. Он убил всех нападавших. У меня срезали всю святость, все, что я набрал». Я психанул, наорал на него, он в ответ на меня. Потом я сказал, что он не нужен, и я дальше пойду без него. А он сказал, да ради бога, и свалил. Гуана охмурилась. Это я боялась. Блин, вы не могли поругаться на пару часов позже? Все было бы гораздо проще. А теперь бегай, ищи его, возвращай. Он не вернется. Ровным голосом сказал четвертый. «Да куда он денется?» – отмахнулась губа, повернувшись к монаху спиной, нагнувшись, начала рыться в пространственном кармане. «Слушай, я понимаю, что с ним не просто. Я даже примерно представляю, что он тебе наговорил. Но ну, давай ты как-то соберешься». Он порталом ушел. Ничего перед этим не говорил. «Сейчас каждая мелочь важна. Вернуть-то мы его вернем по-любому. Но время, время. Он не вернется», – повторил четвертый. «Я его через систему отпустил». Спина Гуа окаменела. «Что ты сказал?» Этого голоса испугался бы сам Люцифер, но четвертому было уже все равно. Сидя на кровати, и опустив голову, он все тем же ровным голосом повторил. Я его отпустил через систему. Сказал, что отказываюсь от его услуг, что он ничего не должен ни мне, ни клану, и попросил систему подтвердить мой отказ. Гуа встала, повернулась, сел на кровать рядом с четвертым. Ее лицо застыло маской, в которой невозможно было узнать недавнюю красавицу. Сейчас она была похожа на ту, кем, наверное, являлась на самом деле. Долго жившую, много видевшую и смертельно уставшую женщину. Боже мой, протянула она, и в этих двух словах было больше горя, чем во всех трагедиях Шекспира. Он тебя развел. Развел, как младенца. Боже мой, на что мы надеялись, идиоты. «Это же псих. Ему такие, как ты, на один зуб. Он таких, как ты, за утренним кофе на хлеб мажет. Двух дней не прошло, и он уже получил полную, неоспариваемую свободу». Она, наконец-то, заплакала абсолютно беззвучно, только слезы потекли из глаз. «Господи, я опоздала на каких-нибудь пару часов. Всего два часа, а все пошло прахом. И ничего не сделать. Ничего. Все прахом. Все в песок». Она встала, вытерла глаза, пошла к порталу. Время вышло, обернулась, Она посмотрела четвертому прямо в глаза. «Будь ты проклят, идиот!» «Не за себя проклинаю!» «За всех тех, что уже заплатили жизнями за этот проект!» «Можешь здесь валяться, на неделю тебе денег хватит!» «Можешь завтра уйти и сдохнуть!» «Это ничего не изменит!» И ушла в портал. Три минуты истекли. Четвертый еще немного посидел на кровати, потом вспомнил слова старого – «Делай, что должно и будь, что будет». Он встал, собрал раскиданные вещи в хорджин, поколебавшись, сунул туда и оставленную гуана тумбочку-рясу с шапочкой. Завтра с рассветом он уйдет. До рассвета оставалось еще часа четыре, надо было бы поспать и немного набраться сил. Но сна не было. Вообще. Полежав немного, четвертый открыл в справке новоприсланную сутру и принялся ее учить. Святость сама себя не прокачает. По крайней мере, никто не скажет, что он сдался.